Глава 11. Пахнет волшебством. Двое мужчин, касая сажень в плечах, сидели и недовольно хмурились, выполняя приказ мистера Стюарта. Эта работа оказалась для них монотонной и оттого изматывающей, а именно, взбить сливки. В большом количестве. Том и Пол трудились несколько часов на холоде, чтобы добиться того результата, который бы меня полностью устроил. Тем временем девочки занимались Наполеоном. Готовили сразу три штуки, чтобы всем гостям хватило. Я же колдовала над сгущенкой, не отходя от плиты. Для 12 порций мороженого мне требовалось около литра сгущенки, поэтому я смешала 4 литра свежайшего молока с килограммом сахара и щепоткой соли в большом медном тазу. Мис Уитни, вы стоите здесь уже 2 часа, осторожно заметила Люси, отвлекаясь на секунду от слоеного теста. Может вас кто-то сменит? Нет, Люси. Отказалась я, продолжая методично помешивать. «Если перестать мешать хоть на минуту, она может пригореть, и весь труд пойдёт на смарку». Процесс был медленным и утомительным. По мере испарения влаги смесь постепенно густела и приобретала золотистый оттенок. Я добавила в неё несколько капель ванильной эссенции, роскошь, которую мне удалось выпросить у королевского кладовщика. Отдельно заварила щепотку шафрана в небольшом количестве горячего молока, чтобы усилить цвет. Я хотела, чтобы сгущенка имела насыщенный янтарный оттенок. На третьем часу варки объём смеси уменьшился примерно вдвое, а густота стала такой, что деревянная ложка оставляла отчётливый след. Пора. Я сняла таз с огня и продолжила помешивать, пока сгущенка остывала, чтобы избежать образования комочков. «Мисс Браун, а что это вы готовите? Пахнет волшебством!» Просунув голову к нам на кухню, с любопытством спросил поварёнок, привлечённый необычным ароматом. «Это основа для замороженного крема», — улыбнулась не раскрывая полностью своего секрета. «Когда остынет, дам тебе попробовать». Мальчишка радостно просиял и ретировался, плотно прикрыв за собой дверь. Переложив готовую сгущенку в глиняный горшок, накрыла его влажной тканью и отправилась проверять остальные десерты. Флоренс заканчивала последний слой Наполеона, аккуратно выкладывая ванильный крем между тончайшими листами слоёного теста. Её движения были точными и уверенными — за два дня практики она удивительно прекрасно освоила технику. «Отлично, Флоренс», — похвалила я, наблюдая за её работой. «Твой Наполеон будет самым прекрасным из всех, что я когда-либо видела». Люси завершала приготовление заварного теста для эклеров. Оно должно было остыть и отдохнуть перед тем, как из него сформируют идеальные продолговатые заготовки. А в самом центре кухни возвышались два торта, три шоколада. Основа уже была готова. Тонкий, но плотный шоколадный бисквит, пропитанный шоколадным ликёром. Осталось лишь создать три муссовых слоя. «Том, Пол, не уходите. Сейчас вы мне понадобитесь для работы с шоколадом», скомандовала я, когда мужчины заглянули к нам на кухню с явным намерением попрощаться. «Нам нужно управиться с тремя видами одновременно. Каждый требует особого обращения». На трёх водяных банях начали растапливать тёмный молочный и белый шоколад. Я учила помощников определять готовность на ощупь и на глаз. «Коснитесь нижней губы капли шоколада», — показывала я. «Если чувствуется лёгкое тепло, но не жжение, температура верная. Тёмный шоколад должен быть чуть горячее, белый прохладнее». Растопив каждый вид до абсолютной гладкости, перелили две трети каждого в чаши, оставив треть горячей. Я продемонстрировала, как размазывать шоколад тонким слоем по холодному мрамору и собирать лопаткой, когда он начинает густеть по краям. «Смотрите внимательно», — приговаривала я. Шоколад становится более тусклым, когда начинает кристаллизоваться. После нескольких минут такого охлаждения мы вернули загустевший шоколад к оставшейся тёплой части и тщательно перемешали до однородности. Тем временем я приготовила три вида мусса. Для каждого взбила желтки с сахаром до пышной светлой массы, добавила разное количество взбитых до мягких пиков сливок. Отдельно для верхнего слоя поручила мужчинам взбить белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. Когда шоколад достиг нужной консистенции и стал блестящим, гладким и легко стекал с лопатки, но при этом быстро застывал на краю миски, мы соединили каждый его вид с соответствующим муссом. Плотный из тёмного шоколада для нижнего слоя, средней густоты из молочного для середины и самый воздушный с добавлением взбитых до пиков белков из белого шоколада для верхнего слоя. Каждый слой нужно было наносить аккуратно и дать ему слегка застыть перед добавлением следующего, чтобы избежать смешивания. Приходилось бегать в холодильную и заканчивать с десертом уже там. Я работала быстро, но точно как хирург, выполняющий сложнейшую операцию. Один неверный шаг, и вся композиция могла быть испорчена. «Мисс Браун, я никогда не видела ничего подобного!» Шмыгнула носом Люси, стоя рядом со мной в холодильной и наблюдая, как под моими руками рождается настоящее произведение искусства. «И как вам такое в голову пришло?» Приснилось. Пожала плечами я, заливая белый мусс на остывший молочный. Когда основная композиция торта была завершена, наступило время для декораций. Из темперированного тёмного шоколада я создала тончайшие шоколадные кружева для обрамления торта, а из белого — миниатюрные шоколадные розы для верхней части. Готовые торты были аккуратно перенесены на полку, где им предстояло провести ночь. С Наполеонами и тремя шоколадами мы разобрались. Эклеры будут наполнены начинкой завтра, непосредственно перед подачей. Оставалось самое сложное — замороженный крем. Сгущёнка достаточно остыла, и можно было приступать к следующему этапу. Я разделила её на три части. Одну оставила как есть для ванильного мороженого, во вторую добавила мелко натертую цедру и несколько капель свежевыжатого сока лимона, а в третью — растопленный горький шоколад. «Теперь самое интересное», — объявила я Люси и Флоренс. «Вперёд в холодильную». Мужчины поставили перед нами огромные кувшины со сливками, которые они взбивали несколько часов, сидя тут же в холодной. Сливки достигли идеальной консистенции. Плотной, но всё ещё пластичной, способной удерживать форму, но не превратившейся в масло. Я аккуратно соединила взбитые сливки с подготовленной сгущёнкой, добавляя по частям и нежно вмешивая, чтобы не разрушить воздушную структуру. Получившуюся смесь разделила на три порции и добавила финальные штрихи. Ванильную, стручок ванили. В лимонную ещё немного цедры, в шоколадную крошку из тёмного шоколада. «А теперь самое важное», — сказала я, глядя на часы. Было уже далеко, за полночь, я видела, что помощники устали. Начинается самый трудоёмкий процесс — замораживание. Том и Пол расставили тазы с мороженым на столе, окруженным ледяными блоками. «Теперь нужно периодически помешивать смесь по мере замерзания», — объяснила я им. Это предотвратит образование крупных кристаллов льда и сделает текстуру десерта нежной и шелковистой. «Мы все можем по очереди дежурить», — предложила Флоренс практично. «Нет смысла всем бодрствовать всю ночь». «Нет», — покачала я головой. «Я сделаю это сама. Мороженое требует особого внимания. Не стоит вываливать всем сразу все секреты. К тому же завтра вам понадобятся силы для финальных приготовлений». После некоторых возражений мои помощники согласились пойти отдохнуть, Мужчины так и вовсе смылись в одно мгновение, будто их здесь и не было. А я вышла последней и села на стул неподалёку от стражников. Если первое время охранники с квадратными глазами смотрели, как мы носимся из холодильника на кухню и обратно, то сейчас они взирали на меня со вселенским безразличием. Каждые 15 минут я вставала, чтобы аккуратно перемешать каждую смесь, соскребая замерзающие края и возвращая их в центр. Работа была монотонной и выматывающей, Хорошо, что я не забыла прихватить шерстяной платок, иначе бы точно задубило. Но всё равно руки не мели от холода, плечи болели от напряжения, но я не могла позволить себе наплевать на этот этап. Где-то на третьем часу я почувствовала, как меняется консистенция смесей. Они становились более плотными, но всё ещё мягкими. Это был ключевой момент. Правильное соотношение твёрдой и жидкой фас определяло финальную текстуру мороженого. Ближе к рассвету заметила, что ванильное достигло идеальной консистенции. Оно держало форму, но легко поддавалось ложке, имело шелковистую текстуру без единого кристаллика льда. Лимонное и шоколадное потребовали больше времени из-за дополнительных ингредиентов, но и они, в конце концов, достигли совершенства. Я аккуратно переложила десерт в заранее охлаждённые фарфоровые чаши, Украсила каждую версию, ванильную за сахаренными фиалками, лимонную тонкими прозрачными ломтиками цукатов, шоколадную шоколадной стружкой. Чаши поместила в ящик с колотым льдом и накрыла плотной тканью для дополнительной изоляции. Уставшая, но довольная, я последний раз проверила все десерты. Наполеон пропитывался и стабилизировался. Три шоколада идеально застыли, мороженое находилось в нужной температуре. Всё готово. Выйдя из холодильной комнаты, направилась к себе. Было около пяти утра. До подъёма оставалось всего два часа, но мне необходим был хотя бы короткий отдых. Стоило голове коснуться подушки, как я провалилась в глубокий сон без сновидений. Не знаю, сколько времени прошло, когда я внезапно проснулась с тревожным ощущением. Что-то было не так. Не тратя времени на умывание, я накинула шаль на плечи и бросилась на кухню к холодильной комнате. Гвардейцы у входа выглядели сонными. Они лишь коротко приветственно мне кивнули, позволяя буквально влететь в дверь. Оказавшись внутри, я застыла от шока. В слабом свете масляной лампы, прямо у стола с одним из тортов стоял главный кух, мистер Бартон. Он даже не заметил моего появления, полностью поглощенный процессом поедания торта три шоколада. На его лице застыло выражение почти непристойного удовольствия, а изо рта вырывались тихие звуки блаженства. Мыча от наслаждения, он методично уничтожал мой кулинарный шедевр, предназначенный для королевы и герцога Сомерсета.